Иван Степанов и Степан Иванов. Ну и что же? Да ничего. Как есть ничего более. Был себе в Гуголеве Дарьяльской. И на вот, полюбуйтесь, добрые люди, оказался он в нашем селе. Славное наше село». «Есть здесь где разгуляться, закатиться запоем, да и пропить себя все, деньги, сапоги, душу, не пить, так не пить, вольному воля, ну а пить, так уж пить». Ну и пропивали. Сначала деньгу, потом пропивали одежду, Пропивали сбрую, избенку, жену, а потом пропивали и самую душу. А уж как душ пропьешь, иди себе на все четыре стороны. Без души человек, что порожняя склянка, шкваркнешь, а камень. дзынь, и нет ничего. Ну а Дарьяльской. «Да ничего!» С вскочил он на сеновали. Его замутило. И от душного запаха сена, И от того, что муха ему попала в рот, И от того, что навозом чавкал под ним порося, Голова с перепоя кружилась, трещала, Синовал прямо-таки под ним заходил колесом. Распухший язык сухо так поворачивался в точно кислотой ободранном рту. Лимончик бы! Вздохнул он и заснул. «Где я?» — подумал он, просыпаясь снова. Но, должно быть, подумал... Слух. И, должно быть, солнце стояло уже высоко, потому что и сено над ним опустилась чумазая голова Степки, лавочники на парнишке. чумазой голова опустилась и дохнула пьяным перегаром. — Эвана, не помните, барин, когда ведь малость повыпивали? — Еще я вам признавался, чтобы не сомневались вы, что я за народное дело и насчет того, что стихосложением занимаюсь и прочее насчет а, да, женщин. — Ну и что? — А насчет матренкис. — Тогда же... Вас свел к избе той ихней, А вы посвистали в окошечко, Ну, бабенка ета из окошка высовывалась, Да на вас поглядывала, посмеивалась, Да пьяны вы были и запужались. А я и увел вас на сеновал, Аль не помните... Только, батьки, ни слова. Он у меня стервец. Всего этого Дориальской не помнил. Он помнил одно оскорбление и хватился за щеку. Встала перед ним его Катя, жалобой тихой да укоризную. Но... Головная тупая боль Не давала развиться воспоминанию. Да что вспоминать? Не сама ли судьба Привела его в Целебеево? Ну, а там будь что будет. Вышли они на улицу. Проезжая телега Скрипела медленно. Целебеевские лужи Еще медленнее подсыхали в лучах солнца. Медленнее всего, супротив них целебеевский старик, Сидя на пне, чинил старую свою шлею. Медленно свивался и развивался лоскут Из разбитого окна покосившейся избы, дрявой крыш, которая обнажала коряги до да палки, А хозяин, которой год уже пропал без вести. Дарьяльский тупо окинул Целебеева. На щеке его красовался лиловый синяк. Рубаха была замарана бог знает чем. Волосы спутались. — Лимончику, Б, сказал он. — Ну, пойдем, барин, в Папанькину лавку! — потянул его за рукав Степан. В едком виде вам не бось совестно возвращаться, К куда ни шло, посидите у нас.